Я никогда не задумывался, почему у меня другая фамилия, не такая, как у мамы или папы. Даже когда мы с мамой заходили в детский мир и просматривали картотеку, выбирая мне братика или сестренку на будущее, когда родители разбогатеют, у всех детей в картотеке уже были имя и фамилия. Так принято, что их дают биологические родители. Так что догадаться нетрудно, но все-таки я об этом не думал. Может быть, потому что почти все мои одноклассники тоже были куплены родителям. ми в магазине, ведь на карьере врачи не советуют заводить обычных детей. Да, в общем меня это и не трогало ничуть. вот только быть клоном адды снежинской я не хотел. Неправда, сказал я, вы врете. Ну я не совсем твоя основа дружок, скорее мы клон брат и клон сестра, потому что ты клон Эдуарда горлицкого, моей основы один из последних наших клонов. неправда повторил я и почувствовал как на глаза навернулись слезы у меня так и не появиласьявилось брата и сестры не появилась не вышла у родителей разбогатеть, а ведь мы совсем уже выбрали одну девочку по компьютерной реконструкции характера и внешности она получалась очень веселой и непоследливой родителям она очень нравилась и мне тоже я больше хотел сестру чем брата вот она моя сестра и гадкая девчонка Элли, тоже моя сестра, и милая девушка Анна из Мотеля, и директор колледжа, и президент Инна Сноу, а еще есть куча братьев. «Правда, Тикери?» — сказала баба Ада. «И ты знаешь, что я не вру. Зачем бы мне возиться с тобой? Как ты думаешь, вы мне не нужны?» Я пятился, пока не уперся лопатками в стену. Баба Ада сидела кротко, глядя на меня, и молчала. «Я не дам вам залезть в свои мозги!» «Никто и не собирается этого делать насильно», — сказала Баба Ада. «Все, кто отказался соединить сознание, живут собственной жизнью. Единственное, что от тебя нужно, — быть с нами. Зачем?» В панике я подумал, что меня могут засунуть в какой-нибудь аппарат, вроде бутылки для расчетных модулей, и заставить работать на них. Наш мозг слишком драгоценный инструмент, чтобы давать его в руки противника, серьезно сказала баба Ада. Все мы талантливы, каждый по-своему, но талантливы. Если уж ты по какой-то причине не хочешь быть с нами, не будь хотя бы против нас. Я замотал головой. «Сядь, тикерей!» ж скоммандовала баба адда. И я почувствовал в ее голосе те самые интонации, которыми умели пользоваться фаги и И на сноу. Это называется императивной речью. человек вначале подчиняется, а потом уже думает. Додумывал и я, сидя на полу. Тик Киррей фрост. Мы выявили тебя слишком поздно, продолжала баба ада. только после твоего бегства с карьерой и появления на новом кувете решено было ничего не предпринимать. П планета все равно готовилась к присоединению, но ты исчез Ффаги все-таки сообразили кто ты такой. Стась не знал кто я? не знал. И вы случайно оказались в одном отеле и он решил помогать тебе просто так да! Баба Ада с сомнением покачала головой. «Ну а зачем тебя отправили обратно? Ты думал? Сложная и дорогая операция. Зачем?» Я молчал. фаги понимали что к ним в руки попала драгоценность улыбнулась баба ада но не знали что с ней делать шантажировать инну сноу глупо мы не пошли бы на уступки ради одного клона тогда тебя решили использовать как живца забросить обратно на новый кувейт и посмотреть что произойдет кто выйдет с тобой на контакт какие силы будут задействованы тебя использовали понимаешь твои благородные фаги использовали тебя ни в чем ни повинного ребенка, А что им оставалось? воскликнул я. Вы зомбировали миллионы людей, они тоже ни в чем не виноваты. Люди зомбируют себя сотни лет, обманывают, надувают, лгут, сочиняют, брешут, любой политик обязан обмануть своих подданных, но не так, не навсегда. «А кто тебе сказал, Тиккерей, что эти люди зомбированы навсегда?» Баба Ада улыбнулась. «Хочешь, раскрою тебе одну тайну, по-родственному?» «Программирование личности действует около трех месяцев. Потом его действие проходит. Вы врете. На Ине людей давным-давно отморозили, а они до сих пор такие». Все очень просто, Тикерей. Человеку не надо отшибать мозги навсегда. Достаточно, чтобы он начал жить по-другому, ценить другие идеалы, присягать другому в флагу.